25 марта 2012 года. Воскресенье. Подмосковье. Москва. Подруга Ольга осталась у меня ночевать, ведь я приехала поздно. Милана уже спала в своей комнате, а мы вчера никак с Олегом не могли расстаться. Так хотелось продлить счастливые часы. Когда я вошла в квартиру, Ольга сидела в гостиной, читала книгу и дожидалась меня, чтобы хотя бы в двух словах узнать, как все прошло. Скорее всего, она хотела услышать подтверждение собственных мыслей, что мне стало легче от измены, а я не могла ей сказать этого, еще не осознав произошедшее со мной, ведь думать-то как раз было некогда. Я так и не решила для себя, будет ли это разовый пересып, чтобы просто отомстить мужу или нет. Сначала ведь я не хотела раздваиваться, по крайней мере, до поры до времени, когда прояснятся отношения с Дмитрием, поэтому я оттягивала момент близости. Но Олег окружил меня такой заботой, от которой просто так не отмахнешься. К хорошему привыкаешь быстро. И, конечно, с годами я забыла, насколько Олег хорош в постели. Теперь-то я об этом вспомнила. Так, может, лучше было бы не вспоминать... Слишком великое искушение. Теперь я не смогу от него отказаться. Тем более, что с мужем давно не сплю, ведь он мной пренебрегает. Утром Милан проснулась рано, как и все маленькие дети. Дочь разбудила нас с подругой Зычным. «С добрым утром!» Мы позавтракали, и Оля засобиралась домой, ведь завтра рабочий день. А вчерашнем свидании мы с ней едва перемолвились, потому что Миланка скакала вокруг, не давая уединиться. В обед, когда подруга уже уехала, зашел соскучившийся по мне сын, обнял в дверях. «Мамуля, как я рад тебя видеть! Я так за тебя волновался, когда узнал про операцию!» «Знаю, родной, все позади. Пойдем с нами, прогуляемся в парк». Погода была чудесная, правда, совсем не весенняя. Я и не помню, чтобы в другие годы в конце марта было так много снега. Солнце было уже не такое, как зимой, жаркое. Но вчера опять выпал снег, и не было видно всего того, что вылезает на поверхность из подрастаявшего снега. Поэтому гулялась с удовольствием. Мы с Сашей и Миланой прошлись по парку, вышли в город, заглянули в мою любимую кофейню-лакомку с замечательным капучино и вкуснейшими пирожными, купили билеты в кино на новый русский фильм про Карлсона. Саша с нами не пошел, а мы с дочкой давно ждали, когда этот фильм выйдет в прокат. К сожалению, в нашем спальном районе Москвы нет таких увеселительных заведений, ни клубов, ни кинотеатров, поэтому новые фильмы мы с Ланой смотрим, когда на выходные дни приезжаем сюда, в Подмосковье. Фильм действительно оказался хорошим, правда, мы, как всегда, обрыдались. Для нас с Миланой и малейшего повода достаточно, слезы у нас близко и капают даже от радости. Или умиление. Вечером водитель отвез нас в Москву. Легла поздно. Не спалось. В голову лезли навязчивые мысли, разговаривала с воображаемыми собеседниками. «Не осуждайте меня. Хотя сейчас чужое мнение не имеет для меня ни малейшего значения. Скорее, ваше осуждение возымеет значение для вас самих. Не судите. Да не судимы будете» ведь многие даже отдаленно не представляют, что мне пришлось пережить и через какой ад пройти, чтобы оказаться в совершенно другом измерении, измерении своих поступков. Конечно, я не собираюсь спускаться во все тяжкие, однако многие жесткие границы, которые я сама себе поставила много лет назад, вплоть до болезни и внутри которых существовало все эти годы, перестали с некоторых пор иметь для меня хоть минимальное значение. Теперь за свои поступки я буду отчитываться только перед Богом.